Старый Грай Грай прожил долгую и насыщенную жизнь. Он успел повоевать, был командиром отряда егерей, ловил и вешал контрабандистов, убийц и мародеров. Но когда его жена и дочь умерли от черного поветрия, выкосившего многих в тот злосчастный год, В нем словно что-то сломалось, и он удалился от людей, поселился на острове и зажил отшельником. В тот миг, когда он, заготавливая ивовые прутья для корзин, увидел двух раненых девчонок, испуганных, словно маленьких, загонных злыми собаками зайчат, в его душе что-то шевельнулось. Пробило толстую ледяную скорлупу горечи и обиды на весь мир. Он почувствовал, что все его никчемное, пресное существование снова обрело смысл. А он, старый воин, вновь обрел свое предназначение. Последнее и главное в его жизни. Общаясь с девушками, он понимал, что говорят они далеко не все, но и этого хватило, чтобы начать готовиться к приходу гостей Не успел сделать многого, времени было слишком мало, но пару сюрпризов приготовил И вот теперь он бежал, уводя за собой бандитов, чувствуя себя снова молодым, полным сил и лихого куража Струсившие мерзавцы пустили вперед пса, который с громким лаем уверенно его нагонял. Грай был готов и специально подгадал место встречи — узкий коридор межгустого кустарника. Стрелу тратить он не собирался и, развернувшись, обнажил свою верную саблю. Зверега с рыком мчалась по узкой тропе и шагов с трех пружинисто прыгнула, целясь клыками в шею. Отточенный взмах, и голова пса покатилась по утоптанной тропе. Старик замысловато крутанул клинок, стряхивая капли крови, спрятал саблю в ножны и побежал дальше. Разозленные потери пса бандиты ускорили ход, но внезапно тропа под первым бегущим провалилась. Он попытался задержаться на краю, но на него налетел второй, и оба рухнули в замаскированную яму, напоровшись на воткнутые на дне заостренные колья. Это поумерило прыть остальных, но они упорно пошли дальше, внимательно озираясь по сторонам. Еще через пару сотен шагов один бандит запнулся за какой-то стебель, и вылетевшее сбоку бревно с забитыми в него кольями разворотило тому грудь и живот. Двое оставшихся давно готовы были бы повернуть назад, но боязнь расправы от своих же гнала их дальше. Вдруг между деревьев мелькнул силуэт, и бандит с арбалетом стремительно вскинул оружие и выстрелил. В тот же миг он получил стрелу в грудь и повалился на спину. Последний загонщик кинулся вперед, сжимая в руке тяжелый полуторный меч. В десятке шагов перед собой увидел седого старика с саблей в руке, с искаженным от боли лицом. В левом плече у него торчал арбалетный болт. Не зря гнилой считался в братстве одним из самых метких стрелков. «Правда, его это не спасло, старик оказался не хуже», — с усмешкой подумал последний загонщик. «Теперь справиться с раненым будет проще простого». Но он ошибся. Старый воин рубился с такой яростью, что бандит хоть и был неплохим мечником, почти все время защищался, проводя лишь редкие, простенькие контратаки. Схватка продолжалась. Рана все-таки давала о себе знать, как и возраст. Действия Грая постепенно стали не столь быстрыми. Он смог нанести пару легких ранений, но получил столько же, что ускорило кровопотерю. Наконец бандит смог отвести вниз саблю отшельника и встречной атакой пронзить грудь старика. Грай захрипел и медленно опустился на колени. Противник радостно оскалился, расставил пошире ноги и вырвал из раны клинок, собираясь широким махом снести старику голову. В этот миг, собрав последние силы, Грай обхватил саблю двумя руками и от земли нанес восходящий удар, заваливаясь на спину и рассекая врага от паха до середины живота. Старый воин покидал этот мир с улыбкой, ведь он уже не надеялся уйти, как подобает, сжимая в руке клинок. Это куда лучше, чем тихо угаснуть в мягкой постели от болезней и старческой немощи. Грай теперь был уверен, с девочками все будет в порядке, они дойдут до своей цели а он исполнил свое предназначение до конца.